295 июнь 5 Друг мой, явлению света что можно предпочесть? Утверждение света в себе есть цель огненной йоги. И свет утверждаемый начинает великое преображение трех. Конечно, материя состоит из атомов. Атомы камней из стен кельи святого или из пещеры отшельника йога и атомы камней, взятых из подземелья, где производились пытки, одинаково по своему грубофизическому составу, но они глубоко различны по наслоениям окружающим, и составу астральной и прочих видов материи, которыми они насыщены. Таковы же и наслоения старинных ожерелий и прочих древних вещей и предметов. Насыщено все» и насыщенно весьма различно. Насыщена различными видами энергии или материи, ибо где же граница между ними и кто ее видел? Для нас нет двух предметов одинаковых. Чувство знания начинается с того момента, когда человек начинает под внешнюю форму и ощущать эти невидимые физическому глазу наслоения. Семь принципов в человеке не ограничены человеком но в явном или скрытом виде имеется во всем, что облекает каждую искру монаду. Потому и наслоение не могут ограничиваться одним планом. Если ими насыщены даже камни, которые люди считают мертвыми, то что рассказать о человеке, этом ходячем приемнике вибраций, исходящих от всего, что происходит вокруг него? Чем насыщен и насыщался он за бесконечные миллионы веков своего существования в различных формах, начиная с первичной огненной духа Монады? Каким мощным центром накопленных энергий является он, прошедший все низшие царства и подчинивший их себе, и ассимилировавший их энергии? Потому в ближайшее окружение допускаю либо сочетанных духов, либо Кармически необходимых, ибо велико воздействие человеческих аур друг на друга. На человека беспрерывно и постоянно воздействует все: и люди, и животные, и растения, и предметы, и вещи, и психомагнитные условия места, и все слои его окружающие, невидимые и видимые. Вот почему сохранение равновесия и точки опоры в центре и внутри столь важно и необходимо. Сохранить индивидуальность как неприходящую с телами и оболочками форму своего выражения надо, потому что в противном случае, то есть в случае ее умаления, тотчас же начинается процесс разложения сознания и утрата накопленных энергий огня, связующего их все. Велика сложность аппарата человеческого и неизмеримо смертным мозгом, но за пределами мозга, Открывается неограниченное поле, доступное чувство знанию. Распознавание ликов и распознавание сущности вещей и предметов зиждется на нем. Предметы бывают чистые и нечистые, злые и благие, светлые и темные, независимы, несмотря на, может быть, одинаковую их внешнюю оболочку или форму. Чужие вещи нехороши хотя бы тем, что вызывают смешение аур, Мало людей, мыслящих во благо, потому мало предметов благих. Наслоение каждой незнакомой вещи, приблизившейся к человеку, он должен преодолеть и нейтрализовать, или, как говорится, обжить. Иначе не он, а вещь будет воздействовать на него. Можно дозволить себе ощущать скрытые свойства вещей и явлений, но подчиняться воздействию их недопустимо. Ибо человек есть центр утверждающий, но не подчиняющийся. Формула преодоления жизни широка и глубока по своему значению. Центр свой, неколеблемый, надо сохранить при всех условиях, во всех мирах и во всех оболочках. Утверждающим свое «я» назовем того, кто понял и обрел свою истинную индивидуальность, собирателя сокровищ в себе». Надо устоять. Надо устоять во что бы то ни стало, сохранив и охранив внутренние святилище или цитадель духа. И сохранить надо душу свою, личность свою, низшее я свое потерявши. Ибо в объятиях личности или самости утрачивается индивидуальность, будучи поглощаема потоком энергии, идущих из через оболочки. Ибо сказал... Тот, кто душу свою потеряет, ее обретет, но цепляющийся за свое призрачное и временное «я» утратит сознание свое вместе со смертью своих временных и призрачных оболочек. На мне, созидающий твердыню своего духа, бессмертное бытие свое утверждает, и форма его уявления будет непрерываемой с нити сознания».